Град, Казань. 26 июля 1918 года. Пасека оказалась в целости и сохранности, но пустующей. Видимо, гражданская война смела бывших хозяев в иные края. Разбираться с этим и искать другую базу было некогда, поэтому отряд принялся обустраиваться на новом месте. Лошадей разместили в большом амшаннике, Избу привели в порядок для караульной надобности в гостевом доме разместились отрядом. Выставили караул. Один караульный в расположении и дозорный на подъезде в полуверсте. Следующим утром, обговорив с Филатовым варианты связи, переодевшись в штатское, Туманов убыл в Казань. Проехав на извозчике по улицам города, Туманов осмотрел место предстоящей операции, здание Государственного банка на Большой Проломной. Обратил внимание на караул у входа, на штаб Восточного фронта большевиков с активно перемещающимися военными. Затем проехал на Большую Иляцкую, где стояли гостиница «Волга» с рестораном и разместившаяся неподалеку управление Губчика. Оттуда прокатился на городскую пристань и в конце концов велел вести себя на окраину города, ближе к городскому кладбищу, где уже начинался промышленный район, решив снять комнату там, подальше от суеты, проверок и неожиданных встреч. Договорившись с хозяйкой квартиры в добротном кирпичном двухэтажном доме об отдельной комнате, он рассчитался за месяц вперед, представившись коммерсантом из Симбирска, ведущим свечной и маловаренный бизнес, и отправился уже пешком осматривать окрестности. С удовлетворением обнаружил несколько открытых склепов на пустынном городском кладбище, прошел через территорию расположенного неподалеку госпиталя, оценил небогатый автопарк из двух автомобилей. Открытого легкового форда и санитарного грузовика. Следующие два дня он потратил на подробный осмотр центра города и, собственно, здания банка, близлежащих дворов и проездов. Привычно зафиксировал немалое количество штатских с военной выправкой и места их наиболее частого появления. В одно из таких мест ресторан-гостиницы Волга, и отправился вечером, заказав скромный ужин с Шардоне комфортно разместился за угловым столиком и принялся ждать. Помимо редких служащих и пары лиц, явно наблюдающих, масса вечерних посетителей в половине своей была представлена молодыми и не очень людьми, с осанкой и выправкой военных, которую скрыть можно было разве что под большим тулупом ямщика с поднятым воротом. В целом это не было чем-то необычным для российских городов того времени. Брест-Литовский мирный договор – Вернулось, из окопов на улице огромное количество офицеров, прапорщиков и солдат, как постоянного состава, так и ополченцев. Дамы в зале присутствовали тоже, но скорее как прилагающийся к мужчинам фактор. Туманов ждал контакта. Об активной деятельности антибольшевистского подполья в Казани его коротко проинформировал Капель. И вероятность того, что новое лицо в ресторане будет замечено, изучено и проверено, оценивалась им в 99%. Поэтому он не удивился, когда за столик подсела дама слегка веселе и, попросив угостить папироской, очень мило попыталась завести разговор об одиночестве, о суровых сердцем защитниках Отечества и чудесном летнем вечере. Туманов коже ощутил внимательный взгляд из зала, понимая, что это оно самое и есть. Угостил папироской, налил бокал вина, Вежливо улыбнулся, попрощался и не спеша двинулся на выход, коснувшись двумя пальцами кончика шляпы. За ужин он рассчитался заранее. Ночной речной воздух обострил запахи, а реакция у Туманова и без того была всегда на уровне. Поэтому, когда в ближайшем дворовом проволке он уловил вкус сигареты и адиколона, то бил не в полную силу. не Небосики, с ними еще предстояло работать. Двоих, быстро вышедших ему навстречу, снес одним ударом правой, первого кулаком, второго локтем и на обратном движении еще добавил первому. А третьего, круглолицого, с фронтоватыми усиками, в прыжке вбил двумя ногами обратно в темный двор, не дав вытащить наган из-за пояса. Собственно, вот все и знакомство. Затащил всех троих подальше во двор, быстро осмотрел карманы и, отбросив в сторону еще один наган и клинок в ножнах, Пошел своей дорогой. Следующим вечером в ресторане к его столику подошел человек лет тридцати, держа в руках бутылку коньяка и приязненно улыбаясь. «Почту за честь завести знакомство», — шевельнув короткими усами, произнес он, презентуя бутылку Туманову. «Рядов Николай Фомич, к вашим услугам». «Лукин Фролк Сенофонтович, коми-вояжер, милости прошу». Туманов указал на свободный стул. — Рад знакомству, господин Комивай Молодой человек слегка наклонил голову, не отпуская взглядом Туманова. — Но мне показалось, что вам больше подходит чин штабс-капитана. Прошу меня извинить, если ошибся. — У нас есть общие знакомые? Туманов осмотрел зал боковым зрением, контролируя визитера. — Ничем чем обязан вашему вниманию? — Теперь уже есть та троица, с которой вы невежливо объяснились. Молодой человек слегка наклонился к Туманову и тихо произнес. «Вы догадались проверить свои карманы со вчерашнего вечера?» Туманов, оценивающе осмотрел фигуру собеседника. «Не удосужился. И что же там в моих карманах?» «Вчера он уже ознакомился с неожиданной находкой, но решил подождать естественного развития событий. В правом боковом, будьте любезны». Туманов аккуратно достал из правого бокового кармана плотную картонку визитной карточки. Не торопясь, с выражением прочитал вензельное. «Союз защиты Родины и Свободы». «Лехо! Когда же это вы успели?» «Вчера, господин штабс-капитан, пока вы изволили тащить наших людей в подворотню». «Что же вы так невнимательны? А если бы вас сдали с этой карточкой губчика?» «Так не сдали же! Что говорит о вас, как о людях серьезных?» Туманов улыбнулся. «Штабс-капитан Туманов. Честь имею. Прапорщик Клепинов. Флеогонд Францевич. Честь имею». Туманов был наслышан о структуре Савенкова и его личном телохранителе, но на встречу с последним не рассчитывал. Разговор продолжили в квартире на Рыбнорядной улице, где оказалось что-то вроде оперативного штаба. Туманова поначалу не на шутку встревожила этакая деконспиративная откровенность Клепинова но тот, почувствовав настороженность штаб капитана разъяснил ситуацию. Туманова узнал поручик Балуев, некоторое время служивший в штабе Западного фронта, где часто встречал Туманова и слышал отзывы и оценки о нем штабных офицеров. Сам он с ним не был знаком, а после ранения весной 1918 года его комиссовали. Сейчас он возглавлял боевые спецгруппы эсеров в Казани. Не вдаваясь в подробности, Туманов объяснил свое появление в Казани поручением изучить возможность штурма города народной армией. В этот раз обговорили налаживание связи со штабом Капеля через возможности Хлепинова, а следующие два дня были посвящены составлению диспозиций сил красных, анализу имеющихся у подполья сил и средств, и, неожиданно, прибытию 1 августа в Казань теплоходом Академии Генерального штаба во главе с бывшим Генерального штаба генерал-майором Андокским. Сутки пароход с имуществом и профессорским составом академии стоял на якоре посреди Волги, и только 2 августа началась выгрузка в реквизированные для них помещения. Силами наружного наблюдения группы поручика Балуева установили адреса выделенных под жилье преподавательского состава и профессуры помещений и, собственно, учебной части академии. В течение следующих суток были налажены контакты с преподавателями и учащимися старших курсов, среди которых ожидаемо оказалось много знакомых и антибольшевистски настроенных офицеров. Немалая часть из числа последних уже была привлечена командующим Восточным фронтом Красных Вацетисом, бывшим полковником и выпускником Академии, к работе в штабе фронта из-за катастрофической нехватки специалистов. Через них савенковцы получили дополнительный поток свежей оперативной информации. Туманов потребовал немежко переправить полученные данные капелю, узнав о том, что последний выдвинулся с отрядом из Симбирска на Казань и рекомендовать ему немедленный штурм города.